С тех пор, как я опубликовал в июле-августе 1990 года свой доклад «Гипотеза о мимикрии», прошло вот уже 7 лет. Прежде, когда я только прорабатывал эту идею и собирал материалы для нее, я помыслить не мог, какие последствия они могут возыметь в будущем. И я не подозревал, какие жаркие диспуты могут разгореться вокруг этой темы, и каким окажется разброс в оценках от неистовых восторгов до сдержанного неприятия и объявления полнейшей бессмыслицы. Как всегда, признаюсь, в мои намерения как раз и входило посредством этой гипотезы снять или смягчить, Несоответствия, противоречия и заблуждения, накопившиеся за многие тысячелетия со времени появления феномена инопланетного разума. Конечно, эти несоответствия можно объяснить и иным образом. А гипотеза о мимикрии, как и всякая другая разумная и состоятельная гипотеза, не претендует на роль истины в последней инстанции. Вполне возможно, что когда-нибудь она будет признана ложной и ошибочной, однако для нас, по крайней мере, на сегодняшний день, она является весьма ценным инструментом в наших руках, позволяющим дать вразумительное объяснение целому ряду феноменов прошлого и настоящего. Идея этой гипотезы возникла у меня в рамках интереса к явлениям Девы Марии. В 1991 году мы с моим братом Петером опубликовали книгу «Небесные знамения», в которой мы активно рассматриваем подобного рода явления, и в которой нам, по крайней мере, мне хотелось бы надеяться на это, удалось доказать, что явление Девы Марии – суть не что иное, как проявление инопланетного разума, адаптированное к сознанию и восприятию людей-контактеров. Если сопоставить частые случаи наблюдения НЛО с упомянутыми явлениями Девы Марии, нетрудно заметить близость, которой отличается оба эти типа феномена Многообразие такого рода совпадений нельзя считать случайным. Не укладывается оно и в рамки, предусмотренные законами статистики и случайных совпадений по теории вероятности, и мы вынуждены попытаться понять и проанализировать то, что кроется за обоими сходными феноменами, религиозную подоплеку там, где она необходима. Другими словами, перед нами маскировка адаптации к конкретным социокультурным и общественным условиям. Прямая апелляция к фантазии и представлениям человека. Стремление облечь нечто в те самые одежды, в которых мы сами хотели бы это видеть. Другими словами, здесь перед нами ничто иное, как выраженный феномен мимикрии. Мимикрия – оптимальная адаптация и камуфляж. Что же, собственно, принято понимать под словом «мимикрия»? Оно заимствовано из биологии и, согласно общепринятому толкованию, означает защитные свойства некоторых видов животных менять окраску или облик тела, имитируя внешний вид других животных несъедобных или способных постоять за себя. Да, так оно и есть приспособление адаптация. Этот чуждый инопланетный разум адаптируется к нам по целому ряду параметров, к нашему восприятию, нашим представлениям, нашим фантазиям, страхам и ожиданиям. И, пожалуй, ни в каком другом аспекте этот комплекс адаптивных средств не реализуется так явно, как в феномене явлений Девы Марии. В принципе, мы ведем себя практически так же, разумеется, если в дело не вмешивается соображение выгоды,